Глава десятая Комната непривычно пуста. Как назло, именно сейчас, когда мне просто необходимо поделиться недавними открытиями, Алираун шляется непонятно где. Без рыжего проказника мое нынешнее жилище казалось холодным и неприветливым. Я с наслаждением стянула узкие туфли и зашвырнула их за сундук. «Свобода!» Пройтись босиком по прохладному полу после целого дня беготни в этих пыточных колодках — непередаваемое удовольствие. Подойдя к стене с гобеленом, первым делом проверила секретный проход. Алл наловчился не только открывать потайную дверь, но и запирать ее за собой, в прыжке хватаясь за рычаг на внутренней стене. Так что теперь он исчезал и появлялся в любое время, чем немало раздражал. Не то чтобы его отлучки мешали, просто хотелось хоть что-то контролировать. В ожидании фамильяра я решила разложить все произошедшее по полочкам. Уселась за стол, придвинула ближе бумагу и чернильницу и взялась за перо. Новые сведения упорно отказывались вписываться в привычную схему. Цельная картина не складывалась. Задумчиво покусывая краешек пера, я вынуждена была признать, что упускаю что-то. Раздосадованная неудачей, все сильнее злясь из-за отсутствия Алирауна, я скомкала листок с записями и швырнула его в жестяное ведро, которое приспособило под мусор. Но, будто без этого было мало расстройств, промахнулась. Бумажка отлетела под стол. Ругаясь, на чем свет стоит, полезла следом. Забросив записи в мусорницу, попятилась, но зацепилась подолом за торчащую из половой доски щепку. Мало того, что я посадила занозу, вдобавок еще и затылком о столешницу приложилась. Напряжение последних дней хлестануло через край. Я растянулась на полу, громко всхлипывая. Давясь слезами, я собралась было потратить добрые полчаса на разведение слякоти и жалости к себе но тут что-то едва заметно блеснуло, как раз возле злополучной щепки. Подцепить находку с первого раза не получилось, пришлось ковырнуть ногтем плохо отшлифованную доску. Ценой второй посаженной занозы я вытащила из деревяшки тонкую пластиночку, переливающуюся сине-зеленым цветом. Поднеся зажатую между пальцами находку поближе к глазам, я нахмурилась. «Чешуя!» Кто-то Вальдер в последнее время так заматерел. В весе прибавил, в плечах поширел. Небось таскает с кухни, что плохо лежит. Эдак нас с ним раскроют, поймав прожорливого кота на горячем. Странная чешуйка. Не припомню в наших местах рыб такого окраса. Я принюхалась. Да и не пахнет она рыбой. Гладкая такая, шелковистая. Блестит, как драгоценность. Может, от ящерицы какой, или даже дракончика, диковинка. К монаршему столу везут припасы со всего королевства, а частенько и заморскими дарами да подношениями балуют. Чему уж тот удивляться? Вдоволь налюбовавшись, я сунула чешуйку в книгу и улеглась на кровать, размышляя над разговором с магом. Его слова порождали больше вопросов, чем ответов. Подкрылся вечер. Продрав глаза, я с ужасом поняла, что пропустила ужин. Съеденное во время чаепития с магом печенье давным-давно переварилось. Я зажгла свечу и потянулась под громкий аккомпанемент пустого желудка. Опомниться не успела, как в дверь постучали. Заботливая Ари с подносом еды в руках спасла меня от незавидной участи лечь спать голодной с наслаждением уминая ароматное жаркое с ломтем еще теплого хлеба я осмотрелась эй ал иди сюда обжора ответа не последовало странно если я еще могла пропустить прием пищи то хочи де идейаль раун был готов жевать что то безостановочно подозрительно что он не явился претендовать на долю ужина Закончив с трапезой, я принялась рассеянно листать первую попавшуюся книгу, чтобы хоть как-то успокоиться. Разбушевавшееся воображение рисовало одну за другой ужасные сцены. Незадачливый фамильяр, пойманный на кухне, его вырывающееся тельца в лапах дородного повара, изысканное блюдо из кошатины, поданное какому-нибудь заграничному послу. Тряхнув головой, отогнала пугающие мысли. Какая глупость! Стал бы ал безропотно дожидаться, пока его изловят. Истинный вид примет и будет таков. Впрочем, о таком исходе оповестил бы переполох в замке. Наверное, Альраун просто загулял. Пусть только попадется мне на глаза, все ему выскажу. Соскользнувшая с колен книга шумно грохнулась на пол, возвращая к реальности. «Пожалуй, пора вернуть фолианты в библиотеку. Работа с ними закончена. Продолжать держать в своей комнате ценнейшие тома из запретного книгохранилища попросту опасно. Догорающая свеча замигала, и я не нашла ничего лучше, чем задуть ее и плюхнуться на кровать. Засыпать без теплого мохнатого тельца под боком было непривычно». Побарахтавшись под вязаным пледом и уютно свернувшись калачиком, я прикрыла глаза и представила лес. Утро. Солнечный свет просачивается сквозь молодую листву, рассыпаясь по земле мелкими пятнышками, словно веснушками. Остро пахнет влажным подлеском, прелыми прошлогодними листьями и молодой травой. Весна. Самое любимое время года, когда лес необыкновенно прекрасен, чуточку заспанный, всклокоченный после пробуждения от зимней спячки, снежным нежным румянцем раннего утра на каждой травинке и лепестке первоцветов, он кажется сказочным. Неужели все это потеряно? Взрослым девочкам никто не рассказывает сказок. Мысленно гуляя по знакомым тропинкам, сглотнула подступившие слезы. «Когда-нибудь я вернусь. Обязательно!» Сообщение от принца служанка принесла еще затемно. Я и не думала, что Авен бодрствует в такую рань. Он просил о встрече в саду. «Что за спешка? Неужели что-то стряслось?» Наспех собравшись, пару раз провела гребнем по спутанным кудрям. Гнездо на голове сдаваться не собиралось, и я не нашла ничего лучше, чем просто натянуть шапку. Заря только-только занялась, а Кронпринц уже ждал. «Доброе утро, мой принц. Вы послали за мной в такую рань. Что-то случилось?» Вопрос вывел его из задумчивости. Услышав в голосе тревогу, юноша успокаивающе улыбнулся. «Доброе утро». Я хотел поделиться с тобой кое-чем очень важным». Ранняя встреча с глазу на глаз в глубине сада — это не предвещает ничего хорошего. Неужели появились новости об отравителе? Прежде чем слова сорвались из губ, авен подошел ближе и развернул меня лицом на восток. Туда, где небо начинало светлеть. Я хотела было возмутиться. Но принц перехватил взгляд и отрицательно покачал головой. У самого горизонта показалась розовая полоса. Несколько минут мы стояли молча. Я никак не могла понять, к чему все это. И тут над зарождающимся светом сгустилась темнота. Звезды проявились так ярко, что я только и смогла что открыть рот от удивления. «Необыкновенное зрелище, правда?» «Говорят, ночь темнее всего перед рассветом, и я решил рассказать отцу о том, что потерял королевскую печать. И если после этого он лишит меня права наследования, это будет даже к лучшему, тогда мы сможем спокойно пожениться». Ошарашенно уставившись на него, я так и застыла с отвисшей челюстью, а принц просто улыбнулся, обнял меня и ласково ущипнул за подбородок. «Горло застудишь!» — подмигнул он мне. «Замерзла? Давай согрею!» И накрыл мои губы своими. Прежде чем я успела прикрыть глаза, падающая звезда прочертила небосвод. В такие моменты принято загадывать желание, но мое уже сбылось. Я пылко ответила на поцелуй. Зимующие в саду птицы заливались стрелями. Авин щебетал почти так же беззаботно. Аккуратные клумбы и укрытые лапником розовые кусты утопали в снегу. В воздухе разлился аромат морозной свежести. Зима властвовала над всем королевством Брандгард, но в моем сердце воцарилась весна. Я раскраснелась, но не от холода, а от близости Авина. В шапке стало жарко, а от шерсти ужасно чесался лоб. Но ради того, чтобы видеть улыбку принца, моего принца, можно было стерпеть всё. Он улыбался так, словно знал какой-то секрет. Мы переглянулись, и я уже не могла отвести взор от его глаз цвета гречишного меда. Ах, какой у него был взгляд! Липкий и сладкий. Но разве бывает гречишный мёд без горчинки? Холодная рука с тонкими пальцами впилась в запястье. Зима в лице верховного мага выхватила из объятий весны. — Ваше Высочество! — Алистад коротко кивнул принцу, не удостоив меня приветствием — Наконец-то я вас обнаружил. В дворце уже обыскались. Его Величество говорил что-то насчет званого обеда. Авин потупился и слегка побледнел. — Совсем забыл. Мария, я... «Не волнуйтесь, Ваше Высочество, я провожу ее. Тем более нам есть о чем побеседовать по пути». С этими словами чародей странно сверкнул глазами и поволок меня прочь. Селясь разорвать мертвую хватку, я не на шутку перепугалась. Неужели приворотное зелье возымело такой эффект? Волшебник увидел меня с принцем и сошел с ума от ревности? Я притихла. Мы миновали беседку и только завернули за угол, как Илдис припечатал меня к стене. От пальцев волшебника, впившихся в дерево у самого лица, исходила явная угроза. Я застыла, не смея пошевелиться. Лицо чародея было так близко, что меня обдало исходящим от него жаром. Кажется, он распалился не меньше, чем чайник в башне накануне. Неожиданный пыл Илдиса не сулил ничего хорошего. Меня прошиб озноб. Волшебник молчал. Лишь тяжелое дыхание и напряженный взгляд выдавали внутреннюю бурю. Невыносимо долгую минуту мы стояли, глядя друг на друга. Я, упираясь в холодную стену беседки, маг напротив, глаза в глаза. Дар речи вернулся не сразу. Когда первая волна страха отступила, я решилась разрушить окружавший нас кокон тишины. «Ты вроде сказал, дело срочное». Маг вышел из оцепенения, но вместо того, чтобы отступить и выпустить меня, сцепил длинные пальцы на моей шее. Перед самым носом мелькнул серебряный перстень, только сегодня внутри прозрачного камня кипела снежная буря. Прежде чем я сообразила, что происходит, субтильный чародей одним рывком оторвал меня от земли. Уставившись на него расширившимися от ужаса глазами, я рванулась, как зверь в селке. Хватка сжалась. «Ты действительно думала, что это сработает, ведьма?» — прошипел волшебник, хищно оскалившись. «Рехнулся! Что на тебя нашло? Алистат, пусти или закричу!» Я попыталась впиться в его руку ногтями, но зимние перчатки испортили весь эффект. А «Я почти поверил тебе!» Или это тоже лишь действие какого-то зелья? Он сказал, зелье? Я перестала трепыхаться, чем только больше выдала себя. Положение хуже некуда. Что, даже не станешь отпираться? О чем ты? Я не... Мак зажал мне рот свободной рукой. Не лги, будет хуже. Алистат убрал ладонь, а потом одним ловким движением выудил из недр мантии какую-то книгу. «Зря я подумала, что хуже некуда. Моя книга — одна из позаимствованных в Королевской библиотеке. Энциклопедия травничества. Целебные и магические свойства растений», — гласили золотые буквы на обложке. А из фолианта предательски торчал листок, на котором моей рукой было выведено «Чай травяной по старинному семейному рецепту». «Все еще хочешь что-нибудь сказать в оправдание?» Осклабился маг. Решение пришло молниеносно. «И что? Книга у меня с разрешения его высочества принца Авена. Престолонаследник позволил взять энциклопедию, когда я искала противоядие. Хорошо, что напомнил. Пора бы вернуть. Может, выпустишь меня из стальной хватки?» Волшебник настолько опешил, что разжал руку. «Но книгу возвращать не спешил». Переводя озадаченный взгляд с меня на фолиант и обратно, он насупился. «Допустим, ты не лжешь, и книга оказалась у тебя с разрешения его высочества. Но как же рецепт?» Глаза мага сузились. Он вытащил бумажку и торжествующе помахал ею у меня перед носом, испытывающе вглядываясь в лицо. «А что не так в рецепте? Тебе чай не понравился?» Притворно вскинула я брови, прощупывая почву. «Пять долек апельсина, четыре листа свежей крапиви», — процитировала листа от запись. «Скажешь, это не о крапиве, которую ты рвала в моей части оранжереи?» «О ней, конечно. У меня остались листики после ополаскивания волос. Или ты думал, растения имеют только одно применение и обязательно в каком-нибудь зловещем зелье?» Чародей стушевался еще сильнее и задумчиво вложил листок обратно в книгу. «Предположим, но зачем добавлять крапиву в чай?» «Очевидно, Алистат, она полезная. Сейчас зима, нужно заботиться о здоровье». «И ты решила обо мне позаботиться?» — хмыкнул Мак, передразнив мою интонацию. «Надо быть осторожней, пока удается его уболтать, но в этом деле легко оступиться». Секрет убедительного воронья в том, что лжи должна быть всего щепотка на целую бочку правды. О книге я не лгу, о применении крапивы тоже, и лишь немного недоговариваю о ее свойствах. А почему нет? Мне казалось, после совместной работы наши отношения стали менее напряженными. К тому же я ведь тоже пила этот чай, ты сам видел. «Может, ты заранее приняла противоядие?» — вскинулся волшебник. «А ты чувствуешь недомогание? Или я ежедневно ношу тебе чай и медленно травлю?» Алистат хотел было что-то возразить, но осекся. Наконец опустил руки и хмуро вздохнул. «Что-то здесь не так, но я не знаю что. Но это пока...» Он спрятал энциклопедию вместе с рецептом в бездонных складках мантии. «Полиант не отдам, сам верну его в библиотеку». Я хотела было возразить, что магу в королевское книгохранилище «Путь заказан», но вовремя прикусила язык. «А что мне ответить принцу Авину, если он попросит вернуть книгу?» — смиренно потупилась я. «Скажешь, как есть, или расскажешь правду о своих намерениях». Маг сделал ударение на последней части фразы. Не дав мне шанса возмутиться или возразить, он резко развернулся и направился в сторону замка. Дождавшись, когда чародей достаточно удалиться, я бессиленно сползла по стене беседки в сугроб. Набрав в охапку снег, принялась неистово растирать лицо, пытаясь остыть после жаркой дискуссии. Это было близко. Невидящим взором я уставилась на заснеженный сад, переваривая произошедшее. Кольцо стало последним доказательством виновности мага. Но откуда у него моя книга? Что-то не сходилось. Никак не получалось сложить целостную картинку. Я просидела на корточках на морозе минут десять. Окоченевшие пальцы, даже несмотря на перчатки, начало покалывать. Шмыгнув носом, я собралась встать, но отдаленный шум голосов заставил пригнуться. Поймав себя на нелепости такого поведения, решила было выйти навстречу вновь пришедшим. Но акцент одного из них показался знакомым. Я зажала рот рукой и припала к снежному насту. «Посол Ферри. Не нужно было даже видеть его, чтобы узнать». Звук, поначалу походивший на стук каблуков, оказался цокотом копыт по мощеной дорожке сада. Голоса приближались. Меня пронзила шальная мысль. Уж не идут ли они на тайную встречу в беседку, за которой я имела неосторожность спрятаться? А в ином случае, что могло привести Фейри в эту часть сада? Я прислушалась. Едва слышно скрипнула кованая скамейка. Голоса стали громче смелее. Вошел в финальную фазу. Не разбери нам на руку. Путь свободен. Это лучшее время для решительных действий, пока старый король снова не набрался сил. Шикарный шанс, прошипел другой голос. Хм, значит, здесь и посол благого двора, и его змееподобная спутница. Но с кем они говорят? Кто третий? на вас трифуши я ждала выдай выдай же себя предатель всего один шаг до победы но эта парочка может нам помешать их нужно нейтрализовать парочка нейтрализовать неужели это она с принцем? все сходится я вылечила его величество принц престол наследник мы стоим на пути у фферри решивших захватить брандгард «Клетка уже у тебя, что делать знаешь, а ночью свершится главное». Неужели придворный чародей был настолько неосмотрителен, чтобы назначить встречу с заговорщиками там же, где недавно говорил со мной? Или он специально решил отвадить меня от этого места, надеясь, что от испуга я быстро ретируюсь? Я должна уличить Алистата илдеса в государственной измене. Стараясь не наваливаться всем весом на снежный наст, чтобы не выдать себя его хрустом, я поползла вдоль стены к сетчатой ограде беседки. Взглянуть бы хоть одним глазком. Сквозь перчатки я не ощущала крепость снежного покрова. Пришлось бесшумно снять их. Руки обжигало острой болью, когда я, опираясь на заиндивевшую землю, продвигалась вперед. Заветный ромбик-глазок в ограде был уже совсем близко, еще немного. Задержав дыхание, заглянула в дырочку. фэри стояли ко мне спиной, загораживая заговорщика. Я хотела было продвинуться еще чуть-чуть, но голова женщины фэри резко повернулась в мою сторону. Она чуть приоткрыла тонкогубый рот, показался длинный раздвоенный язык. «Только не это!» змея принюхивается я метнулась обратно за стену едва сдержав возглас полные ужаса нас что то не так в голосе посла послышалась тревога с секунду шорох чешуи о пол беседки заставил сжаться и затаить дыхание загнано в угол кто знает что эти существа сотворят со мной если обнаружат удары сердца как град по жестяной крыше «Замри! Остановись, глупое сердце! Они услышат!» Каждая секунда затишья приближала к смерти. «Вот значит, каково огнехвостым лисицам во время облавы. Понимаешь, что обречен, но ничего не в силах сделать. Вот-вот в щелку в ограде просунется кончик раздвоенного языка, а потом женщина-змея разорвет меня на части или задушит в кольцах своего хвоста и сожрет». «Все хорошо. Показалось...» «Что ж, в любом случае пора сворачиваться. Порядок действия понятен. Не забудь, о чем мы говорили. Сегодня...» Только звук удаляющихся шагов позволил вновь вздохнуть. Мысли прыгали, как блохи по шелудивой собаке. «Что задумали эти... существа? А главное, как им помешать?» Я ведь спряталась с подветренной стороны. Как фыри заподозрили чужое присутствие? Слух? Чутье? Кто же мог подумать, что этой змеюке достался от присмыкающихся не только хвост с роскошной сине-зеленой чешуей? «Чешуя! Меня осенило! В замок! Срочно!» Я пронеслась по коридорам дворца, даже не переобувшись, оставляя за собой грязные следы и вереницу рассерженных слуг. Влетев в комнату, не удосужившись даже закрыть двери, ринулась к столу. «Где же она? Куда я ее делала? В ящик? Под чернильницу? В книгу?» «Книга!» Я быстро пролеснула страницы. Ничего не обнаружив, принялась трясти несчастный томик, что было сил. В воздух взвелась крошечная пластинка сине-зеленого цвета — чешуйка. Поймав ее в полете, я покрутила находку между пальцами и положила на ладонь. Та самая чешуйка, которую я списала на проделке Альрауна, принадлежала вовсе не диковинной рыбине, она из хвоста на ас. Змееподобная Ферри была в моей комнате. Уж не она ли передала Алистату энциклопедию «Травничество»? Заговорщики собираются подставить меня, нейтрализовать буквально, либо убрать из замка, либо... О втором варианте думать не хотелось. Кое-что сошлось, но план предателей оставался загадкой. Время поджимает. Что же делать? Идти к королю самоубийства. Так я только подыграю им. Все козыри в руках придворного мага. «Авен?» Мы близки, но вряд ли он по первому слову, без весомых доказательств арестует волшебника. Не рассказывать же принцу о моих вещах-кошмарах. Придется действовать на опережение». Решительно хлопнув дверью, я чеканным шагом двинулась к башне чародея. В голове крутились образы, фразы «одна хлеще другой». «Приму удар на себя», «выскажу магу все». «Алистат, конечно, станет отпираться». Но если сумею застать его врасплох, появится шанс на победу. Наколю на булавку этого жука. Но чем ближе я подходила к кабинету волшебника, тем быстрее таяла уверенность. А что если... Переминаясь с ноги на ногу перед массивной дверью, я не решалась постучать. И зачем пришла? Что я могу ему сказать? Что предъявить? Чешуйку и свои предположения? Я попятилась и растеряно глянула на лестницу, но не успела осилить и одной ступеньки, как путь к отступлению был отрезан. — О, на ловца и зверь бежит! — послышался за спиной голос полный злорадства. Я развернулась к Элистату, пытаясь изобразить хоть жалкую тень былой решительности. — Да, тут ты прав, чародей, но кто из нас охотник — большой вопрос. Илдис лишь усмехнулся, отступая в сторону и пропуская меня в кабинет. «Неожиданно! Неужели я оказалась настолько предсказуемой и попалась в хитрую ловушку предателя?» «Дай-ка угадаю, ведьма, ты явилась молить о снисхождении? Надеешься избежать наказания за запрещенную ворожбу?» Алистад гордо вздернул подбородок и посмотрел на меня сверху вниз. Желание толкнуть чародея прямо в незастекленное окно было как никогда велико. От ярости перед глазами поплыли алые пятна. Будь я рыцарем, опустила бы забрала. Но отсутствие титула не помешало броситься в наступление. Прекрати называть меня этим проклятым словом. Никакая я не ведьма. У тебя нет доказательств и... Маг даже не удостоил меня взглядом вернувшись спиной, он сделал пару шагов к столу и взялся за край плаща, наброшенного на какой-то загадочный предмет. Не успела я закончить фразу, как Илдис откинул ткань. «Я так не думаю», — самодовольно произнес волшебник. Комнату наполнил душераздирающий вопль. «Даже не знаю, кто кричал громче. Я или запертые в золоченой клетке Вальдер?» Альраун в заметно потрепанной кошачьей форме неистово укол Как видишь, я поймал твоего... — Аль! — кота. Мы с Элистатом яростно уставились друг на друга. — Что, Аль? — с подозрением переспросил маг, придвинувшись на шаг и лишив меня возможности выхватить клетку. — Аль — это имя моего кота. Вальдер, отпусти его, Илдис! — зашипела я. — Что тебе в голову взбрело? «Разве в замке запрещено держать котов? Да тут их десяток на кухне трется. Они вообще-то охраняют припасы от грызунов». «Кота держать можно, но ведь это непростой кот». Мысли сковал страх. «Он знает, а Лераун себя выдал. И чем тебе не угодил мой питомец? Обычный дворовый котейка». Я пыталась вложить в эти слова максимум уверенности, лишь бы голос не дрогнул. «Травница с кудрями, отливающими медью и рыжий кот? Ты можешь всех во дворце держать из-за идиотов, но меня недооценивать не стоит. Это твой фамильяр». Тайком покосившись в потемневшее зеркало на стене, я в ужасе заметила, что Алис прав. В отросших волосах начинала проглядывать рожена. «Главный идиот здесь — это ты. Вальдер просто...» «Хватит лгать!» Илдис с такой силой шарахнул кулаком по столу, что клетка подскочила. Альраун замяукал, срываясь на хрип. «Клетка — ценнейший артефакт. В таких держат волшебных тварей. Она заколдована чародеями древности и способна нейтрализовать магию. А магии в твоем коте хоть отбавляй. Я чувствую, как он бьется. Пытается выбраться, используя силу. «Вы оба в моих руках, ведьма». Схватив с полки первую попавшуюся склянку с зельем, я угрожающе придвинулась к чародею. «Значит, терять нечего», — подытожила я. «Дура, я волшебник и знаю все твои магические штуки». Но, вопреки ожиданиям Алистата, я не собиралась применять магию. Шарахнув его бутылкой по башке, схватила клетку и бросилась к двери. Илдис застонал. Протянул дрожащую руку к лицу. Серебряный обруч впился в висок. Убегая, я заметила кровь на его щеке. Я даже не поняла, как оказалась в своей комнате. Захлопнула дверь, задвинула щеколду и, пыхтя от натоги, подтащила сундук, забаррикадировав вход. Может, придворного мага этим и не остановишь, но стало чуть спокойнее. Затаив дыхание, я прислушалась не доносятся ли из коридора шаги. Но снаружи было тихо. щетно пытаясь восстановить дыхание, кинулась к клетке. «Прости, прости меня, ал Во что я тебя втянула, маленький мой?» Я дергала дверцу, но зачарованный замок не поддавался. Селись открыть клетку, принялась молотить по защелке каблуком туфли. Ковыряла механизм ножом и проворачивала в нем шпильку. «Все впустую!» Обессиленно рухнув на колени, я расплакалась. «Не выходит! Вальдер, не получается, миленький!» Уткнувшись лбом в золотые прутья, всхлипнула. Маленькие пальчики ласково пробежали по волосам, ободряя. Я удивленно подняла голову. В клетке вместо кота сидел зеленый человечек. Протянув крошечную ручку к дверце, он что-то зачирикал на своем языке. Насупился. Сунул когтистые пальчики внутро замка, и тот почти сразу щелкнул. Не веря счастью, я схватила Альрауна и прижала его к груди. С минуту мы обнимались, но потом малыш начал вырываться. «Извини, извини, что чуть не погубила тебя. Прости за все, Вальдер, как же я перепугалась!» Подмигнув, фамильяр принял привычное кошачье обличие и с бесстыдным самодовольством стал вылизываться. Ал, но если ты так запросто выбрался, почему... Под выразительным взглядом зеленых глаз я осеклась. И правда, дурацкий вопрос, не мог же ты принять истинный облик прямо перед волшебником? Ал, но ведь Элдис сказал, что клетка не пропускает магию. Мя не примяунял мягию. Вальдер вытянул лапку, многозначительно расставив когтистые пальчики. Клетка не пропускает магию, но Альрауны не пытался открыть замок с ее помощью. Все силы он тратил на то, чтобы поддерживать облик кота. Чары были направлены на самого Фамильяра. Но разве станет Алистад разбираться в таких тонкостях? Закончив умывать мордочку, Рыжик удовлетворенно оглядел свое холеное пушистое тельце. «Так Алис не причинял тебе вреда?» — фамильяр кивнул, довольный моей догадливостью. «Не мял меняу, не бил, но не кормял!» Опомнившись, я поспешно придвинула к Алирауну под нос с ужином, который за время моего отсутствия успела принести Ари. После случая с обыском я только ей доверяла ключ от комнаты. Но, как видно, мало кого в замке могли остановить простые замки. Аппетита не было, чему я лишь обрадовалась. Натерпевшийся Алираун заслужил сытную трапезу. Нервное напряжение сошло, и я осознала, что загнано в угол как никогда раньше. Мак все знает, заговорщики вознамерились действовать, А я связана по рукам и ногам. Не могу ни рассказать кому-то о случившемся, ни даже свободно выйти из комнаты без страха быть схваченной. Вдруг Илдис уже пожаловался его величеству и раскрыл мои способности. Заговорщики наверняка считают, что уже избавились от меня. Но помнится, чтобы реализовать план, посол приказывал нейтрализовать парочку. Значит, на очереди не только король, но и принц. «Мой принц!» Рано злодеи списали меня со счетов. Я встала и принялась мерить шагами комнату, рассказывая фамильяру все, что узнала, пока его не было. «Ну, что думаешь? Есть идеи?» «Кошмяр!» Я нерешительно перевела взгляд на пушистого собеседника. «Кошмар — не то слово, но что они намерены делать?» «Кошмяр, Мари!» Пару секунд я не могла сообразить, что монстрик хотел этим сказать. Но тут перед мысленным взором предстали тонкие пальцы, перстень с вихрем внутри и алое пятно, растекающееся на ковре. Мой повторяющийся сон. Отравление. Ал, маг что-нибудь готовил? Какое-то зелье, варево? Фамильяр уверенно закивал. Значит, у него было время осмотреться в кабинете чародея пока тот не закрыл клетку плащом. На ответвление тайного хода, ведущая к спальне монарха, я наткнулась совсем недавно. Как и остальные тоннели, переход был либо заброшен, либо забыт. Потайную дверь прорезали прямо в каменной кладке, да так умело, что ее не выдавали ни швы на стене, ни сквозняк. Я чудом обнаружила проход, зацепившись за неприметный рычаг краем плаща. Повезло, что в комнате в этот момент никого не оказалось. Поразительно, насколько бесшумно отъехал в сторону фрагмент стены. Видимо, без магии не обошлось. Я внимательно осмотрелась. Где же устроить засаду? Не будешь же прятаться в шкафу или под кроватью в ожидании появления отравителя. Логичнее всего было бы подкараулить его в потайном коридоре, но как наблюдать оттуда за происходящим в комнате? Покосившись на ростовой портрет монарха, украшавший бутафорскую стену, я вспомнила о глазке в покоях мага и метнулась обратно в темноту тайных ходов. Дверь за мной плавно закрылась. Ощупав кладку фальш стены, наткнулась на подозрительно выступающий камень. Я потянула его на себя и потрогала внутреннюю часть холста. Повезло, там обнаружилась деревяшка не больше пальца толщиной. Сдвинутый в сторону брусок открыл две аккуратные дырочки в картине, которые, судя по всему, располагались в зрачках охотничьей собаки, сидевшей у ног короля Дарина. Представив глаза гончей, неотрывно следящие за происходящим в комнате, я невольно поёжилась. Обзор из-за портрета открывался отличный. Стоило устроиться поудобнее, как его величество вернулся с ужина. Расторопная прислуга окружила его со всех сторон. Я даже не успела отвернуться, прежде чем перед моим взором предстал бледный морщинистый монарший тыл. Слуги в четыре руки переодели правителя в ночную сорочку и, кланяясь, в пол удалились. Я лениво наблюдала за досугом Дарина, состоящим из перелистывания книг и вечернего чаепития. Наконец монарх лег на роскошную кровать под балдахином. Ослуги задернули шторы и потушили свечи. Бледные лучи луны пробивались сквозь портьеры, разливаясь по ковру длинными полосами. Желудок жалобно заурчал. Сложившись пополам в попытке унять его, я взмолилась, чтобы утробные звуки не выдали моего присутствия. «Эх, надо было стащить что-нибудь с кухни, чтобы не так уныло было сидеть в засаде». Я снова заглянула в глазок, но в комнате неизменно царил мрак, едва разбавленный тусклым светом. Нельзя терять настрой. Приготовившись броситься на защиту короля Брандгарда, я воображала эпическую битву с магом. Вот он крадется к прикроватному столику, вот откупоривает сосуд с ядом, поворачивается спиной к портрету, даже не догадываясь, что за картиной притаилось отмщение. В моем лице, естественно. Обязательно нужно сказать что-нибудь эдакое, красивое, ведь об этом моменте будут слагать баллады. Ох уж эти министрели! всё переврут, если изначально не подбросить им хороший материал. По ощущениям прошло не меньше часа. Я уже успела придумать не только десяток коронных фраз, но и сочинить куплет песни о моем подвиге. Но маг не появлялся. Разочарованно опустившись на колени, чтобы размять затекшие мышцы, я аж всхлипнула с досады, прошептав проклятие в адрес непунктуального чародея. «Как можно настолько безответственно относиться к делу, чтобы опаздывать на собственноручно спланированное убийство?» Тишину нарушало только посапывание короля, да тихий скрип петель. «Петли?» Резко припав к глазку, я едва не опрокинула картину. Дверь в опочивальню приоткрылась, в комнату юркнула тень. Судя по доносящемуся из коридора храпу, мак усыпил караульных. Тень отделилась от окружающего сумрака и медленно двинулась к кровати. Лицо пришедшего скрывал капюшон, но когда предатель вытащил из кармана флакон, в лунном свете блеснул перстень. Тот самый из моего сна, с бушующим снежным вихрем внутри. Тот же перстень, который я видела на руке чародея. Первая алая капля упала в бокал. Маг что-то говорил, но слов было не разобрать. Слышался только его тихий, чуть надтреснутый голос. Вторая капля бесследно растворилась в воде. Я как зачарованная наблюдала за ожившим кошмаром, до конца не веря глазам. Все заготовленные фразы вылетели из головы. «Остановись!» Надрывно закричала я, неловко вываливаясь из-за портрета. Ни о какой эпичности момента речи уже не шло. Маг покусился на его величество, на саму монархию. «Кто здесь?» В один голос сказали отравитель и вынырнувший из глубокого сна король Дарин, оборачиваясь ко мне. Ошарашенный моим внезапным появлением, маг даже не удосужился спрятать флакон. Быстрее всех из оцепенения вышел правитель Брандгарда. Он потянул за шнуру изголовья кровати, и в комнате чудесным образом загорелся свет. Я сощурилась. Ослепленный чародей отпрянул, пытаясь рукой закрыться от яркого сияния. Капюшон сполз, открыв его лицо. «Илдис, что ты?» Король осекся на полуслове, во все глаза уставившись на зажатый в руке волшебника пузырек. «Алистат предатель, ваше величество! Он вступил в сговор с Фейри и собирался отравить вас!» Одним прыжком я подскочила к прикроватному столику, подхватила бокал и выплеснула его содержимое на ковер. Прозрачная на вид жидкость мгновенно окрасила ворс в алый цвет. «Стража!» — взревел монарх. «Мой король, маг усыпил караульных, но я не позволю предателю причинить вам вред!» Алистад затравленно переводил взгляд с меня на короля. «Она лжет, ваше величество. Все не так. Мари ведьма. Она подливала приворотные зелье в напитки. Я лишь хотел дать вам отворотный настой. Я бы никогда...» «Замолчи. Если цель была благой, почему ты действовал в тайне? Почему явился к нам ночью, как подлый преступник?» Голос Дарина так взвился, что мне подумалось, что спасать придется не его, а чародея. — Но... но... вы никогда не доверяли мне, не позволяли даже навещать вас во время болезни, не то что этой мелкой... Последние слова мага утонули в новом крике короля. — Стража! Илдис обжег меня ненавидящим взглядом. Он угрожающе придвинулся, воздев руки и рисуя в воздухе магические символы. Я с ужасом увидела, как с кончиков его пальцев сорвались молнии. Маг уничтожит меня на месте. Воздух искрился от энергии, как во время грозы. Невольно зажмурившись, я кляла себя, что не могу гордо взглянуть в глаза смерти. Я ждала боли. Но услышала только испуганный вздох короля и полный досады возглас чародея. Рискнув открыть глаза, обнаружила, что волшебство Алистата поглощает мой амулет. Кристалл Мариона висел в воздухе. Молнии, бьющие из рук мага, не могли пробить невидимый щит. Король соскочил с кровати и ринулся к выходу, продолжая громогласно звать охрану. Внимание мага окончательно сосредоточилось на мне. Он не ослаблял напора. Вдруг я почувствовала что-то много опаснее испепеляющего заклятия. Перед глазами все поплыло, когда мощным ударом ментальных когтей чародей безжалостно вонзился в мое сознание. Я взвыла. Все плохие воспоминания, страхи и пережитая боль вмиг обрушились на незащищенный разум. Из глаз брызнули слезы. Забившись в агонии, Запертая в клетке собственных мыслей, я металась и силилась вырваться. Защита амулета ослабла. Все новые разряды достигали цели, били в меня. Я заскулила раненым зверем. Упала на колени, видя сквозь всполохи и кровавую пелену только его улыбку, полную торжества. «Погоди, Эль», — зазвучал в голове голос Леотель. «Она лишь кажется покорной». Морщинистая рука старухи отгородила меня от ядовитой жабы, пойманной в сачок. Чтобы добыть секрет желез рогатой жабы, одной ловкости мало. Попав в ловушку, она для вида посопротивляется, а потом возьмет, да и прикинется смирной. Сунешь руку под сетку, жаба ее рогом ядовитым поднет и будет такова а ты потом месяц незаживающую рану залечивай. Она тебя хитростью взять хочет, а ты не уступай. Голову словно сдавила железным обручем. «Очисти сознание, боли нет, думай», — скомандовала я себе. Маг нашел мое слабое место, но самоуверенность делает его уязвимым. Чтобы проникнуть в чужой разум, нужно снять защиту со своего. Первым желанием было рвануться к нему, но женская магия действует мягче, оттого-то и бьет больнее. Змеей я медленно потянулась к нему мыслями. Едва различимым утренним туманом окутал разум врага, проникая все глубже. Опьяненный скорой победой, чародей не заметил, как моя сила щупальцами расползается внутри него. Глазами Алистата я отстраненно взглянула на собственное тело, скорчившееся на полу и дрожащее от боли. Он бушевал, упивался могуществом, играя со мной как кошка с мышью, наслаждался триумфом. И тогда я ударила, не зная жалости и пощады, вцепилась в его разум и показала могу худшие сцены из прошлого. Я вывернула наизнанку все самое сокровенное. Притянула его ночные кошмары, детские страхи, обиды и унижения. Собрала из них грозное воинство и бросила на штурм крепости его сознания Почувствовав неладное, чародей схватился за голову и возвел ментальную стену. Но было поздно. Я ускользнула, оставив его в западне собственного разума. Двери распахнулись, впуская в спальню гвардейцев, его величества и принца. Но все, что они увидели, израненную у меня распростертую на полу и кричащего не своим голосом чародея, рвущего на себе волосы, словно пытаясь выцарапать из черепа острие копья. Солдаты застыли в изумлении. Этого промедления хватило, чтобы обезумевший от боли Илдис снова рванулся ко мне. Волшебник схватил меня за горло и сжал с такой силой, что шея едва не хрустнула. Рывок, и принц навис над чародеем, зажав в руке стул. Один удар, и алистат разжал хватку. «Сдавайся, Алис!» Принц занес переломленный стул для новой атаки, но ударить не успел. Маг что-то зашептал. Воздев одну руку для защиты, второй потянулся ко мне. Я отстранилась, его пальцы успели ухватить лишь амулет. Яркая вспышка, и маг исчез оставив всех нас подслеповато озираться по сторонам.